Глава двадцать первая. Это было круто. Катерина услышала возбужденный голос по, прозвучавший так резко, как будто кто то неожиданно включил радио у самого ее уха. По всей видимости, она была в торговом зале магазина, и судя по тому, что под ней было кожаное сиденье, она находилась в кресле за прилавком. Голова Катерины без силно склонилась к плечу. Почему она здесь? Она была так измотана, что не могла себя заставить открыть глаза. Что же произошло? Голос Иверсона, отозвавшегося на замечание По, был гораздо более спокойным и очень серьезным. Все могло бы окончиться довольно скверно, сказал он. Кроме того, нам ведь до сих пор неизвестно, что с ними. А сам-то ты как? Как твоя рука? Всё о'кей? Бойко произнёс по. Немного покалывает, как будто бы затекла, но чёрт возьми, как этот деетель умудрился меня стукнуть, а? Как у него это получается? Не знаю, по. Устало ответил Иверсон. Если активация всегда происходит подобным образом, Нам бы следовало пригласить побольше народу, заявил По. Все это совершенно ненормально, проговорил Иверсон. Я мне никогда не приходилось видеть ничего подобного. Катерине показалось, что в голосе Иверсена звучат тревожные ноты. Очевидно, он был испуган, но почему? Она попыталась вспомнить. Они были в подвале. С ними был ещё и он. Активация. Припомнив это, она вздрогнула. Она очнулась. Катерина почувствовала, как над ней кто-то склонился. "Нет", послышался совсем близко голос Иверсена. Это была просто судорога. Девушка решила ещё какое-то время не подавать виду, что пришла в себя. Сначала она собиралась обдумать, что же всё-таки случилось. Они вчетвером собрались в подвале для того, чтобы активировать Йона. Сама она занималась подготовкой, зажгла свечи и всё такое. Нужно было создать в библиотеке уютную атмосферу, как при появлении в семье нового члена. Однако что-то пошло неправильно. Поначалу Всё протекало согласно намеченному плану. Иверсон начал читать, и он вскоре попал в его ритм при её содействии, а она помогла ему сфокусировать внимание на тексте. По наблюдал за тем, что происходило, с дурацкой ухмылкой, словно дожидаясь своей очереди поддеть пришедшего в класс новичка. Прочитав пару страниц, Иверсон взглянул на неё и кивнул. Она закрыла глаза и сосредоточилась на чтении Йона, отрынув все прочие ощущения. Понемногу она начала усиливать акценты, расставляемые в тексте Йоном, следя в то же время, чтобы его внимание было приковано к тексту. Создаваемые им картины становились всё более и более подробными, со множеством деталей. Так продолжалось до тех пор, пока она не попыталась слегка его придержать. Тогда она ощутила, как он пытается преодолеть это неожиданное сопротивление, подобно тому, как стремительный водный поток стремится прорвать мешающую его свободному току запруду. Она открыла глаза. Иверсон уже перестал читать. Он снова ей кивнул. Закрыл глаза, она сняла свою блокировку. Эффект был подобен тому, как если бы из бутылки шампанского вынули пробку. Одновременно она усиливала акценты и яркость картин, вырастающих из текста, и в результате последовал мощный скачок вперёд, выразившийся в буйстве красок и калейдоскопе сцен. Активация состоялась. Анна Катерина была поражена обилием деталей и тем, как ён проникся текстом. У неё было такое впечатление, что картины, создаваемые им в качестве обычного читателя, были как бы размытыми кадрами чёрно-белого кино, тогда как новые сцены оказались полны насыщенных красок, удивляли яркостью и чёткостью образов. Разница была такая же, как при показе одного и того же фильма по обычному телевизору и на экране шикарного кинотеатра. Она начала постепенно ослаблять собственное воздействие, и он и сам прекрасно справлялся с концентрацией внимания. И она даже заметила, как он экспериментирует со своим новым инструментом. Когда она в очередной раз открыла глаза, Иверсон сидел, широко улыбаясь, а По, по-видимому, так увлёкся слушанием, что не замечал ничего вокруг. Что я тебе говорил? шепнул ей Иверсон, подмигивая. Она улыбнулась ему в ответ. Трудно было устоять и не поддаться очарованию техники вещания Йона. Картины и ассоциации, создаваемые им, постоянно манили слушателей, приглашая к участию в полном фантазии сказочном путешествии, предпринимаемом им. Она слушала Дон Кихота не раз, но не помнила, чтобы когда-нибудь раньше сюжет повествования захватывал бы её с такой силой, и она погружалась бы настолько глубоко в содержание романа, как это было теперь. Волосы на её руках поднялись вверх, словно их наэлектризовали. В животе она ощущала лёгкую дрожь. Она вновь переключила внимание на то, как он открывает в себе дремлющие способности. Она умело направляла его, позволяя выявлять всё новые и новые средства воздействия на слушателя. И каждый раз он изумлял её своими нищёр паем ими возможностями. Именно во время одного из таких удивительных скачков возникли первые явления физического характера. Сначала погасли свечи, затем замигали электрические лампы и задрожала мебель. Иверсон с тревогой в голосе попросил её как можно скорее вывести её на из транса. Сам Йон Не замечал ничего вокруг себя. По лицу его струился пот, белки глаз покрылись красными прожилками. Он продолжал вещать громким и чётким голосом, и все её попытки остановить его были напрасны. Стелажи задрожали ещё сильнее. Книги из них начали вываливаться и падать на пол. Шум вывел из оцепенения по Он поднялся, намереваясь взять её на за локоть и как следует встряхнуть. Однако так и не успел к нему прикоснуться. Между локтем Йона и пальцами По вспыхнула голубоватая искра. По отбросило обратно в кресло, и оно опрокинулось. Он быстро вскочил на ноги, однако тут же схватился за правую руку и громко застонал. Она продолжала свои попытки поставить Йону психологический барьер, однако с каждым мгновением исходящие от него заряда электричества становились все сильнее. Тонкие лучи молний протянулись от его тела к электрическим розеткам, из которых тут же начали вылетать снопы искр. По и Иверсон принялись тушить вспыхнувшее или уже разгоревшееся пламя. А мебель между тем продолжала сильно дрожать и даже начала двигаться. Один стеллаж накренился и рухнул на Иверсена, так что по пришлось прийти старику на помощь. Она попыталась отследить тот ритм, в котором, как она чувствовала, от Йона исходят заряды электричества. Между их появлением проходили равные промежутки времени. И когда наступила очередная пауза между разрядами, она напрягла все свои силы, чтобы нарушить концентрацию внимания Йона. Её кресло отъехало от него на целый метр, однако вищание разом прекратилось. Йон оторвался от книги, поднял глаза и посмотрел на неё. Взгляд его налившихся кровью глаз был полон недоумения и страха. Дальше Она уже ничего не помнила. Катерина. Голос Иверсона прозвучал совсем близко. Она открыла глаза и увидела прямо перед собой встревоженное лицо Иверсона. Он улыбнулся. Ты себя хорошо чувствуешь? Не считая того, что Катерина ощущала слабость во всём теле, и ей казалось, будто она не спала уже долгое время. Всё было нормально. Девушка кивнула. Что с Йоном? спросила она. С нашим пиротехником? В поле её зрения возникла голова По. Он в отключке, однако жив. Иверссон и По оглянулись и посмотрели себе за спину и вниз, туда, где на раскладушке лежал Йон. Катерина увидела, что он спокойно спит. Мы перенесли вас из подвала, пояснил Иверсон. Библиотека, кстати, всё ещё проветривается. Думаю, электропроводка полностью выведена из строя. Она вся оплавилась. Как же всё это получилось? хриплым голосом произнесла Катерина. Иверсон пожал плечами. Это выше моего понимания, признался он. Мы надеялись, что ты сможешь нам что-то рассказать. Ничего, кроме того, что он обладает невероятной силой, сказала Екатерина. Он сильнее всех вещающих, которых я знаю. Иверсон задумчиво кивнул. А какие молнии, воскликнул По. С ума можно сойти. Да. Всё это выглядело довольно экстремально, согласился Иверсон. Но мы ведь активировали латентные области его мозга. А кто знает, что у нас там? Он постучал указательным пальцем по виску. Может, мы замкнули в нём какие-то дополнительные контакты или пережгли предохранитель, бесс церемонно заметил По. Все трое сидели какое-то время молча, обмениваясь встревоженными взглядами. Похоже, даже по проникся серьёзностью ситуации, в его взгляде явно читалось беспокойство. С той стороны, где лежал на раскладушке Йон, слышалось его ровное дыхание. Катерина опустила глаза и посмотрела на руки. Её задачей было контролировать сеанс. Разумеется, никто из них не мог предвидеть, как он сложится. Однако именно ей следовало остановить Йона раньше и воспрепятствовать тому, чтобы ситуация вышла из-под контроля. Может, она слишком сильно на него воздействовала. Восхищение продемонстрированными Йоном возможностями задержало её вмешательство в тот момент, когда это было особенно необходимо. Вполне возможно, что пострадала не только электропроводка. Хоть он и дышал, кто знает, может он уже стал овощем. Возможно, нам следует пригласить кого-нибудь, чтобы его осмотрели, предложила Катерина. Мы это уже обсуждали, со вздохом сказал Иверсон. Вот только кого и что нам им сказать? Ответов на эти вопросы у девушки не было. В любом случае, продолжал Иверсон. Нам необходимо связаться с Кортманом. Катерина вздрогнула. За приготовлениями к активации и возвращением Иверсона из больницы, она и он совсем забыли проинформировать Кортмана о своей встрече с Томом Нерсковым и о теневой организации. Кроме того, Кортман помнится решительно возражал против проведения самой активации. Она кивнула, соглашаясь. "Я считаю, нам следует пригласить также Клару", решительно заявила она. "Улавливающие имеют такое же право знать, что происходит, как и вещающие". Примерно через час появилась Клара. первый из приглашённых. Ион по-прежнему спал. Катерина провела рядом с ним большую часть этого времени. Спал он абсолютно спокойно, если не считать того, что пару раз вскхрапнул, пробормотав что-то неразборчивое. Поздоровавшись со всеми присутствующими, Клара наклонилась над Йоном, как будто желала убедиться, что он действительно спит. Они дурачат их. Затем, присев на корточки возле раскладушки, она взяла его руку и принялась считать пульс. И что? Он такой с момента активации? Спокойно поинтересовалась она. Иверсон подтвердил, что в состоянии иона не произошло никаких перемен и в общих чертах рассказал, что случилось во время сеанса. Когда Клара услышала о физических явлениях, глаза её округлились от изумления, и она резко, будто обжёгшись, отдёрнула свою руку от запястья Йона. "Весьма интересно", сказала она, поднимаясь на ноги. Её вопросительный взгляд отыскал Катерину, но девушка лишь слегка покачала головой. В этот момент в магазин вошёл молодой человек. Не глядя на присутствующих, он распахнул дверь Настиш и помог Кортману на его кресле преодолеть порог. Увидев Клару, Кортман на мгновение застыл, затем обернулся к своему помощнику и кивнул. Молодой человек покинул Либри де Лука, закрыв за собой дверь. "Клара", громко сказал Кортман. Не ожидал встретить тебя здесь. Давно тебя не видел. Я тоже у Ильием, сказала Клара, подходя к нему и протягивая руку для приветствия. Кортман сделал гримасу и коротко пожал ей руку. А, Иверсен. Я вижу, ты снова на ногах. Иверсен улыбнулся и кивнул. Со мной всё в порядке. Кортман подъехал к раскладушке, и начал внимательно всматриваться в лицо Йона. Чего не скажешь о нашем юном друге, сказал он и посмотрел на Катерину. Она увидела, как на скулах его заиграли желваки. Как вам только в голову пришло активировать его, не поставив меня в известность? Кортман резко обернулся к Иверсону. Вид у того был сконфуженный. Мы сочли, что это необходимо, проговорил он. И он сам настаивал на том, чтобы мы сделали всё как можно быстрее. Кортман вздохнул. И что у вас произошло? Иверсон повторно поведал о сеансе. Во время его рассказа со стороны Кортмана не последовало никакой заметной реакции. Он лишь сидел, не сводя взгляда с лица Иверсена. "Мне нужно осмотреть место", заявил Кортман после того, как старик закончил. "Ты", сказал он, указывая на По, "если рука у тебя действует нормально, отнеси меня вниз". По с готовностью кивнул. слегка повозившись, он в конце концов принаровился и поднял хрупкого инвалида из кресла. Катерина подумала, что сейчас эта пара больше всего похожа на т черево вещателя и его куклу, причем Кортман одетый заметно лучше играет роль куклы. Все начали спускаться по винтовой лестнице в подвал, она же предпочла остаться с Йоном. Ничто не напоминало о том, что ещё несколько часов назад от его тела исходили искры. Веки Йона слегка подрагивали, но дыхание по-прежнему оставалось спокойным. Девушка осторожно положила руку ему на лоб. Он был горячим и слегка влажным. Минут через 10 все остальные вернулись в зал. По усадил Кортмана обратно в его кресло, и тыльной частью руки стёр с алба пот. Кортман подъехал ближе к раскладушке и снова с интересом принялся разглядывать потерявшего сознание Йона. Этот юный Кампэлли спасовал им преподнести сюрприз, задумчиво проговорил он. Вам прежде доводилось видеть что-нибудь подобное? Спросил он Клару, стоявшую по другую сторону раскладушки. Клара покачала головой. Никогда. Ничего похожего на физические феномены, выбросы энергии или что-то в этом роде. Значит, в действительности нам неизвестно, с чем мы имеем дело. Подвёл её то Котман. Может, это какая-то новая сторона способностей чтецов, о которой до сих пор нам не было известно. Или же вообще никак не связанная с этим явление. Он посмотрел поочередно на Иварсона, Катерину и по. Ведь вы вполне могли случайно активировать область мозга, совсем не имеющую отношения к нашим способностям. Катерина кашлянула. Мне кажется, это имеет непосредственное отношение к его способностям. И ты можешь это обосновать? С раздражением спросил Кортман. Когда мы применяем наши способности по отношению к вещающим, мы отмечаем своего рода пульсацию при расстановке вами акцентов или что то же самое при излучении вами энергии. клара кивком подтвердила слова катерины я заметила что у иона это совпадает с ритмом его пульса продолжала свое объяснение катерина разумеется те излучения энергии которые отмечались у него не были равномерными но они все же присутствовали и с каждым ударом его сердца становились все сильнее и сильнее В этом я абсолютно уверена. А этой пульсации обладают только вещающие. Тон Кортмана несколько смягчился, однако глаза его оставались по-прежнему холодными. Катерина перевела взгляд на Клару, которая улыбнулась ей как гордящаяся своим ребёнком мать. "Да", ответила девушка. Эта пульсация не имеет ничего общего с обычным пульсом. Она возникает лишь в тот момент, когда вещающий использует свои способности. Кстати, по этой пульсации мы улавливающие можем определить, обладает ли тот или иной человек способностями вещающего и пользуется ли он ими, прибавила Клара. Кортман отъехал немного в сторону от Йона. "Стало быть это означает, что до тех пор, пока он не читает, он абсолютно безопасен. Я прав по всей видимости", ответила Клара. Кортман обвёл взглядом окружающие их стеллажи с книгами. "Но как только он начинает читать," Медленно, как будто произнося условия некой задачи, сказал он и после короткой паузы прибавил: "Будем исходить из того, что он сделал это без всякого умысла". Глаза Кортмана остановились на Иверсене, который стоял, облокатившись о прилавок. А вообще он в состоянии контролировать выбросы энергии? Насколько я могу судить, он не сознавал, что вокруг него происходит, сказал Иверсон. Ну да, совершенно отключился, подтвердил По. У меня сложилось впечатление, сказала Катерина, что ее он может регулировать мощность этих отклонений точно так же, как вы можете сто или иной силой делать акценты на разных местах в тексте. Просто та шкала, которой обладает он, намного больше. Присутствующие смотрели на неё, очевидно не понимая, куда она клонит. Если, как я подозреваю, физические явления возникают при особенно сильных отклонениях, то он вполне может их предотвратить. Она подняла руку, выпрямив указательный палец, и добавила, прежде чем кто-то успел произнести хоть слово: "В то же время я думаю, что если выбросы энергии уже начали происходить, то их он регулировать уже не способен". Несколько секунд все хранили молчание. Затем Кортман сказал, разводя руками: "Это всего лишь догадки. Единственный способ получить ответы на все ваши вопросы это задать их самому Йону, когда он начнётся". Иверсон кивнул, соглашаясь. "Вы сказали, что хотите рассказать ещё о чём-то?" скрещивая руки на груди, напомнил Кортман. Мы побывали у Тома Нёрескова без всяких предисловий, сказала Катерина. При этом она посмотрела в лицо Кортмана и Клары, желая проверить, какую реакцию у них вызовет её сообщение. Кортман на мгновение нахмурился, затем округлил глаза и приоткрыл рот. Клара же, по-видимому, сразу вспомнив названное имя, потупил взор. Разве его, начал Кортман. Да, его исключили из общества более 20 лет назад, подтвердил Иверсон. Катерина и Иверсон вместе поведали о встрече с Томом Нерсковым, а также о теории существования теневой организации. Почти целый час Екатерина рассказывала, каким образом ей с Йоном удалось выйти на Тома и как сложилась их беседа. Иверсон же дополнял её рассказ, вставляя различные свои соображения по этому поводу, а также описывая события, подтверждающие изложенную Томом Нерском историю. В продолжении всего этого времени Кортман сидел в своём кресле, сохраняя скептическое выражение на лице. И не делая попыток комментировать услышанное, Клара же беспокойно рассказывала по залу несколько раз. Она утвердительно кивнула. По уселся на полу, скрестив ноги по-турецки, и в течение всего рассказа выглядел обиженным, вероятно из-за того, что его не посветили в подробности раньше. То, что говорили Ивerson и Катерина, звучало достаточно убедительно. Сама же девушка по мере излагаемой им истории всё больше и больше укрепляла своё мнение, что им удалось вскрыть истинные причины не только событий двадцатилетней давности, но и тех, что происходили в последнее время. Она не находила в этой версии никаких изъянов, которые не были бы объяснены Иверссоном, приводившим различные примеры поведения Луки и его высказывания на этот счёт. Когда они умолкли, наступила долгая пауза, в течение которой никто из присутствующих не проронил ни слова. Клара перестала рассказывать по залу, а По склонил голову и устремил взгляд в пол. "И где же Нерсков теперь?" наконец спросил Кортман. "Наверняка по-прежнему на своём хуторе", ответила Катерина. И он не намерен покидать своё убежище. Кортман покачал головой. Лука мёртв, и теперь вы строите эту свою теорию, основываясь только на бреднях полуумного отшельника, саркастически заметил он. Однако, протестующе произнёс Иверсен, пусть даже это теория, и объясняет кое какие отдельные события прервал его человек в инвалидном кресле но я был там тогда 20 лет назад и не замечал никаких признаков каких-то там тайных заговоров и вот вам подтверждение он кивнул в сторону клары которая скрестив руки на груди наблюдала за ним холодным взглядом как только общество библиофилов разделилось Нападения сразу же прекратились. Это доказывает только то, что теневая организация добилась чего хотела, попытался возразить Иверсон. Они стремились всеми силами ослабить общество, расколов его, и это им удалось наилучшим образом. Вот уж то называется попали пальцем в небо, вставил По с коротким смешком. Теневая организация. Вау, как я испугался. он покачал головой да придите же чёрт возьми в себя Кортман одобрительно кивнул в кое-то веки соглашаясь с по И где же те улики которые бы однозначно указывали на то что к нападению причастна теневая организация мягко говоря одни только фантастические предположения и никаких доказательств того что она существует и напротив Есть группа улавливающих, которые все нам прекрасно известны и о которых мы знаем, что они обладают недюжинным потенциалом. Кстати, как нам найти эту теневую организацию, если таковая и вправду есть? Где именно её искать? Я знаю, раздался позади них чей-то хриплый голос. Все как один Повернулись и с удивлением воззрились на Йона. Он приподнялся, локтем опираясь на раскладушку. Я точно знаю, где надо начинать искать.